Мартирий слушал и не слышал. Мысли плыли, путались. Понял одно, это не сон, не наваждение. Откуда-то объявился сын Вильчика, прибыл в Неаполимов, в тот же самый день и ночью проник сюда, в трапезную, зачем-то понадобилось Господу, чтобы все так сошлось и совпало. Так вот куда и для чего влачила через всю Русь неведомая сила, не для упокоения». Не для встречи с несбывшимся, ради этого страшного столкновения. Воистину неисповедима воля Господня. — Что ж, — тихо молвил Мартирий, — убьешь меня? — Убивай. И подумал, сжарился Всевышний, дозволил еще при жизни ответить за давние убийства. Уйду очищенным. — Голову тебе срублю, как ты отцу, — кивнул Вельчонок. Ах, как было его еще назвать. Но не сразу. Сначала ты мне скажешь, где он, куда ты его спрятал. Кого? — удивился старик, готовясь к смерти. Не ври мне! Ты ведь сюда пришел за тем же, что я. За царским скипетром, за великим червленым яхонтом. Здесь он где-то спрятан, я догадался. Мартирий удивился еще больше. Разве его не твой родитель забрал? Пельчонок заморгал. «Нет. Он говорил, что скипитер забрал мальчишка. Сколько раз мне маленькому рассказывал, как бесенок своровал его удачу, и она никогда больше не воротилась. Я слушал, верил. И лишь недавно понял то, чего отец в своей обиденную судьбу не понимал. Не мог ты, скипитер украсть. Иначе не явился бы ты в Ригу через двадцать лет мелким служкой, а был бы богат» и в Кремль яхонт не воротился. Мне сказывали другой у вашего царя скипетр, с алмазом, много хуже прежнего. Я догадался, что ты почему-то не унес с собой добычу, и, может быть, она до сих пор спрятана здесь, затем и явился искать. И нашел тебя. Если хочешь быстрой и легкой смерти, говори, куда делся скипетр, где он? Лязгнула выдернутая из ножен сабля. Перед лицом мартире сверкнуло лезвие, И он подумал, все повторяется, как в дурном сне. Опять рок манит легкой смертью и опять требует невозможной платы. А еще вспомнилось, как Вильчик в Риге обозвал его варенком. И в Киеве тоже что-то говорил про подрезанные крылья. Да тогда было не до разгадывания загадок. Может, и здесь где-то, Скипетр, я не знаю. Все равно мне теперь, безучастно сказал Мартирий. Дай прочесть молитву и руби. Правильное здесь для меня место, чтобы умирать, и смерть правильная. Господь хорошо рассудил. Он с трудом опустился на колени, сложил ладони и зашептал отходную. Владыка Господи, Вседержителю, Отчи Господа нашего Иисуса Христа и же всем человеком, хотя и спастися, и в разум истины прийти, не хотя и смерти грешному. Но обращение и живота сбился. От сильной затрещины с головы слетелась куфья. Зазвенело в ушах. «Брешешь, собака! Раньше, может, ты и в самом деле не знал, а теперь догадался. Затем сюда и прокрался среди ночи. Иначе что тебе здесь делать? А я еще подивился, чего это замок разомкнут. Говори, что исчислил. Не то начну тебя рубить мелкими кусками». «Отцовская кровь», — подумал Мартирий, — и попробовал вспомнить ужас, охвативший его в схожих обстоятельствах тогда, в Киеве, но ничего такого не ощутил. Воистину есть время отталкивать смерть, как врага, и время привечать ее, как друга. Старец поднял с полоску фейку, выдрузил ее обратно на макушку. Оно, конечно, большой важности не имеет, а все-таки духовной особе приличней встретить кончину с покрытой головой. Кусками так кусками, — сказал он, — терзание плоти исцеляет дух. Руби. Благостно умереть хочешь, не выйдет. Свиньей завизжишь, а в смерти будешь поганен. Все отшатнутся. Сперва я тебе нос откромсаю. И схватил монаха двумя пальцами за кончик носа, а руку с саблей поднял. Сейчас скажешь, где скипетр, или уже без носом Мортирий смежил веки. Сейчас обрушится удар. Обожжет болью. На подбородок польется кровь. И он услышал звук удара, и лицо залило горячим, но боли не было. Открыв глаза, старик увидел, что величонок стоит, качаясь. А от волос вниз потоком струится темная кровь. Взгляд мучителя был мутен. Изо рта неслось хрипение. Еще раз шатнувшись, величонок сел на пол, а потом тяжело упал в бок. Над ним с окровавленным колуном в руках застыла оглая. Ты целый, Маркелочка? Спросила она. Я кралась, доски скрипели, боялась. Это обернется. Но он так бесился и орал, что только себя слышал. Мартире с трудом ворочился язык. Ты как? «Здесь. Боялась, что не дождешься ты, утра уйдешь. Решила, буду сторожить, и точно. Вижу, выходишь. Но хромаешь не к воротам, а к трапезной. Вскрыл замок, вошел. Не успела я подивиться, как гляжу, еще один лезет туда же. Вот этот. Я всегда любопытна была, такой в старости осталась. Подобралась, тихонько подслушала. Ничегошеньки не поняла. Но когда увидела, что он тебя грозится зарубить... Спустилась во двор, стала дубину искать или каменюку. Смотрю на поленеца топор, чем дрова колют. О чем вы говорили? Кто этот лиходей? Что за отец, которому ты голову срубил? И про скипетр. Что это? Какой такой скипетр? Говори, не то душу вытрясу. Она и правда взяла его за ворот, но не грубо, а ласково, да всхлипнула. Как же я напугалась, что не поспею тебя спасти. Ишь, примазанный какой, да и кровь оботру. Опять не угадал я промысел божий, — подумал Мартирий. Не таков будет мой конец, и не сейчас. Зачем ты человеку убил, Аглая? Какой не есть, а все живая душа, — молвил он с укором. Она небрежно пожала плечами. Туда ему и дорога. Нашел, о ком жалеть. Не знаю, кто он таков, но видно, что аспит». Раз собирался беззащитному старику нос резать. Забыла, что ты монахиня. Как ты на боже аз воздам покусилась? Аглая ощупывала его, проверяла, нет ли где раны. Не монахиня я. Просто живу в монастыре. Я 67 лет на свете обитаю, а Бога ни разу не видала. Ни в ком и ни в чем. В восходе и закате, разве что, Я всегда, если ясная погода, поднимаюсь на святовратную башню. Смотрю, как солнце встает, как оно садится. Люблю. Но это может и само происходит без Бога. Движение светил, дай шапку с нему нет лишишки. Он тебя по голове бил. Вздохнула. Плешивый. промятина красная на темени. А какой был красивый? Я удивился мартирий и спохватился. Ты что говоришь, то опомнись. Как это? Само, без Бога. А прогневается на тебя Всевышний. Аглая нахлобучила ему скуфью обратно. Да нет никакого Всевышнего. А если есть, то не такой, как думают. На земле все друг друга жрут. И только тем живут. Если это устроил Бог, доброты в нем немного. Кто же нас сегодня тут свел? Меня и тебя. Бог. А меня и этого новоприставленного, сатана. Задумайся о том, Аглая. Он воздел перст, но она не вразумилась. Не о чем задумываться, скоро и так узнаем. Мы с тобой старые, нам недолго осталось. Но сколько не осталось. Все наше, Маркел. Кашу с пирогами жизнь нам не дала, мимо рта пронесла. Так давай напоследок хоть киселем посластимся. Будем каждый день рядом. Никому мы не нужны. И нам никто не нужен. Один раньше помрет, другой позже. А повезет так и вместе, как в сказках сказывают. Положат нас тоже, рядышком. Я про то в духовной распоряжусь. На любовном ложе вместе не полежали, так в земле отоспимся. Скажи лучше, что это он про скипетр, про червленный яхонт толковал? Мартирий рассказал все, как оно было. Про литовского пана сопегу, про его полюбовницу. Про убийцу Вильчика, про бабочки на лихую смелость, про то, какой бедой тогда все закончилось. Аглая слушала и ойкала, охала, ужасалась. Потом начала сыпать вопросами, допытывать подробно. Значит, твоя бабочка схватила скипетр со стола и потом держала в руке? Он почесал родимое пятно, вспоминая. Нет, за пояс сунула, за спину. Когда злодей на нее сабли саблей наскакивал, она пятилась. Это где было? Мартири показал. — Вон в том углу. Потом он свалил ее ударом сабли и кинулся за вами. Так? Убил твоего товарища, а ты спасся лишь тем, что бабочка доползла до убийцы и обхватила его за ноги. Да. И крикнула мне «Беги». — Ты ее хорошо разглядел? — Так хорошо, что... — по сейчас глаза закрою, вижу. Он зажмурился и увидел. Бабочка на животе, приподнявшись, держит поручника за колени. Белые губы яростно раздвинутые, а сзади по полу тянется кровавый след. А скипетр у нее на спине за поясом был? Нет. Мартирий снова закрыл глаза. Не было? Конечно, не было. Иначе поганый вильчик его забрал бы. А ну-ка идем посмотрим. Вот так она ползла оттуда туда, подняв упавшую на непогасшую лампу, А также, зачем-то подобрав саблю, Аглая отошла в угол и опустилась на четвереньки. Поползла по полу, освещая щели. Иногда совала между досок клинок, ворочила им, переползала дальше. Мартирий наблюдал, качая головой. Подошел, взял за рукав. — На что она тебе, суета одна? — Аглая отмахнулась. — Не мешай. — Ну-ка, что это? Дай колонн. Сунула топор лезвием в широкий двухвершковый зазор, навалилась, затрещала рассохшееся дерево, доска приподнялась. Гляди. Мартирий наклонился. Луч осветил толстый слой пыли. Сверху на нем лежал машины скелетик, но внизу что-то тускло посверкивало. Ага! торжествующе прокряхтела Аглая, опуская вниз руку. Вот он, где прятался. Это твоя бабочка его. В щель протолкнула. Так здесь и провалялся. Прямо как в писании ляжет в прах блестящий металл. Вынула узкий предмет, невзрачный, похожий на серую палку. Обтерла рукавом и вспыхнуло золотое сияние. Очистила навершие, подышала на него, погладила ладонью. Загорелись багровые искры. — Красота какая! — ахнула оглая. Мой муж... Одно время был царским оружничим показывал мне великие сокровища, но подобного яхонта я не видывала и в оружейной палате. Видно, при Иване Васильевиче московское царство было богаче, чем теперь. Знаешь ли ты, какая всему камню цена? Десять дворцов построить можно. Она, любуюсь, вертела скипетр и так, и сяк, но мартирий глядел не на блестящую пал. А на то, как по старому прекрасному женскому лицу скользили цветные блики. И на что нам теперь это богатство? Аглая усмехнулась, если бы тогда, 50 лет назад, уехали бы мы с тобой Маркеша, за три девять земель и жили бы, поживали, друг дружке радовались. А ныне нам богатство не надо. У нас и так все, что нам нужно, есть. Отослать, что ли, царю с царицей, пускай порадуются. Мартирию это было все равно, он думал про другое. Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь, как одну краткую седмицу с трудоначальным понедельником, юновесенним вторником, мужественной середой, сильным четвертком, зрелой пятницей, грозовой субботой и тихим светлым воскресением. — Да ну их царя с царицей, — сама с собой говорила Аглая, — на что нам их радовать? Суну туда, где лежала. Наклонилась, опустила скипетр обратно в щель, подпихнула носком, вернула на место доску. Блестящий металл снова лег в прах. Мягко, без звона и стука. — Пойдем, Маркелушка, рассвет скоро. Черт этот дохлый, пускай тут валяется. Завтра все подумают, что ночью залезли грабители, чего-то между собой не поделили. Один другому башку проломил, напугался и убежал с пустыми руками. А мы с тобой будем эти леса слушать да перемигиваться. Появится у нас наша первая общая тайна. Поживем еще. Будут и другие. Идем восход смотреть. Ты на башню-то скарабкаешься, колченогий? Ничего. Я пособлю. Взяла его за руку, потянула за собой. Что ж, права она. Рассвет — дело Божье, — сказал себе Мартирий. Вечером будет закат. Тоже вместе посмотрим. Ну, а там как Господь даст. Ну и ладно. Ну и аминь.